Глава 18. О смерти Мальцева Травин узнал во вторник к обеду. Четыре трупа, лежащие рядом с дорогой из Рогожского в Москву, нашли ранним утром. Дарья так и не появилась, все вещи были на месте. В больнице ему сказали, что женщина договорилась с Райхом и уехала на несколько дней. В дверь флигеля стучалась взволнованная клиентка, которой было нужно очень срочно и неотложно переговорить с гадалкой. Свои проблемы она готова была обсудить с кем угодно, хоть и с Травиным, и Сергей едва от нее отбился. Коммунхоза отдел с утра был похож на растревоженный улей. Помощницу Кацца ГПУ арестовала в понедельник вечером. Секретаршу, у которой муж служил в АМА отделе, утверждала, что Зинаида Ильинична выложила все, что знала и не знала, и часть сотрудников сказались больными. Кац сидел в кабинете, ни жив, ни мертв, курил трубку за трубкой и никого не принимал. «Чистка будет», — уверенно говорил Филькин. «Всех проверят. Кто, значит, против нынешнего строя в дворнике, а то и расстреляют. А кто воровал, с тех особый спрос. Революционный». На это служащие бледнели и кашляли. К полудню прошел слух, что и на фабрике начались аресты. Якобы черные машины заезжали прямо к памятнику Ленину. В них грузили проворовавшихся и проштрафившихся работников. На складах коммунхоза царила паника. слесари и извозчики ходили в невменяемом состоянии а ударно созванный парт готовился принять важные персональные решения. Травин на мотоцикле быстро проскочил по всем обозначенным на вторник помещениям, выписал несколько штрафов и даже пропустил два или три несерьезных недочета, чем вверг коммерсантов и недоумение. К Ковальскому он заехал ближе к четырем вечера. Частники, в отличие от совслужащих, к новостям отнеслись равнодушно. Сергей купил коробку табаку от папирос першила в горле, и он по совету каца наконец-то решился перейти на трубку. Деньги из банка домой принесли, Дождавшись, пока они с коммерсантом останутся одни, спросил он. Ковальский испуганно вздрогнул. — Откуда вы знаете? Травин быстро вывернул лацкан куртки и отогнул обратно. На место Муровского значка он повесил комсомольский, но надеялся, что Непман разницы не заметит. — Угро, — тихо сказал он, — из Москвы, сами знаете, какая ситуация. Ковальский знал, но то, что его может посетить убийца, выбило у него почву из-под ног. — Что же делать, товарищ Травин? — пролепетал он. — А сделаем мы, Сергей прищурился, — вот что. — Ты смотри, дверь приоткрыта, — послышалось от крыльца. Вечер плавно перетек в ночь, фонаря на улице не было, и голос раздавался из темноты. — Может, ловушка? — Затаился и помидорами нас закидает, — ответили ему. — Главное, чтобы не убег, голубчик с нашими деньгами. В комнату прошел один человек, его Травин узнал. Агент Гладыш. Руки у агента были свободны, он обшарил взглядом залу, прошел в столовую оттуда в кухню. Пусто. Но из дома они не выходили, это точно. Наверх, сказал голос из прихожей. В зале появился второй знакомый Сергею агент Прокопенко. Он достал из кармана маленький револьвер, взбежал наверх, порыскал там несколько минут, спустился вниз, подергал дверь в подвал. Заперто изнутри, доложил он. «Точно, ловушка. Что будем делать, барин?» Ответить барин не успел. Травин аккуратно спрыгнул с антресоли, ногой втолкнул его в зал, закрыл входную дверь на засов и сам зашел в комнату. «Значит, ловушка». Корецкий поднял на ноги, отряхивая пыль с брюк. «Не в свое дело ты полез, Сергей Травин. Предупреждали же тебя, дурака, держаться подальше, но не послушал». «Пристрелить его?» Прокопенко прицелился. — Нет, шуметь не будем. Сначала его аккуратно прикончим, а потом Ковальских, — распорядился субинспектор. — Из подвала никуда не денутся. А то прискочит доблестная милиция и денежки-то тю-тю. — Так, Сергей Олегович, ты ведь не только себя под смерть подвел, но еще и целую семью. Отца семейства, его жену и двоих ребятишек. — Детей здесь нет. Сергей стоял в дверном проеме, следя сразу за троими. — Я их спрятал. — Умно. — Гладыш Прокопенко, разберитесь с ним. Корецкий достал короткий револьвер, уселся на стул. Потом Непманом займитесь. Ну а уж после мы найдем настоящего убийцу. Агенты достали клинки. Прокопенко был серьезен и собран, держал в руках каму. Гладыш, доставший Бебут, довольно улыбался и даже щурился в предвкушении схватки. Сергей вытащил нож для разделки мяса. Браунинг пока не трогал. Если на место прибудет наряд милиции, понятно, кому в первую очередь поверит. С ножами он дружил с тех пор, как попал в российскую армию и быстро уяснил правила. Не получая ранений в самом начале, останешься без сил. Гладыш был Травину по плечо, коренастый, с длинными руками, несмотря на веселое настроение, двигался он медленно и осторожно. Прокопенко, чуть выше и раза в два худее, перекидывал каму из рук в руку, стоя на месте. Оба держали клинки очень уверенно. Агенты медлили, и Травин решил ускорить события. Он переместился к Гладышу, который загораживал путь к Корецкому. Агент чуть отклонился, держа ниже пояса, сделал ложное движение вправо-влево, присел и резко распрямился, нанося удар. Сергей отпрянул, позволяя Бебуту пройти рядом с бедром, наклонился вперед и ударил агента в нос. Гладыш отбросил назад. На лице читалось удивление, как и большинству тех, кто привык проблемы решать с помощью оружия. Он забыл, что у человека есть две руки, и они помогают отлично обходиться и без оружия. Прокопенко атаковал сбоку, делая короткие и быстрые выпады. Если у Гладыша изогнутые лезвие бебута было создано для того, чтобы резать и рубить, то кама, несмотря на обоюдоострый острый клинок и за смещенного к рукояти центра тяжести, позволяла в основном колоть. Агент был собран и серьезен, размахивая ножом. Он качался вперед-назад, давая Гладышу время подняться. У Гладыша рубашка пропиталась красным, травин сломал ему хрящ, из носа сильно текла кровь. Он оперся на одно колено, встал и сделал шаг к Сергею, делая ложный выпад, чтобы отвлечь внимание на себя. Сергей повернул голову, давая Прокопенко напасть. Тот ринулся вперед, и Травин нанес ему мощный удар в лицо. Не достал. Тот уклонился в сторону, отпрянул, удар был хоть и сильным, но с замахом. Краем глаза Сергей заметил, что Гладуш улыбнулся. Он думал, что Травин увлекся и потерял его из виду. Но тот не думал останавливаться, позволяя инерции развернуть себя, и в повороте сделал выпад в сторону агента. На лбу гладыши появился разрез. Обвальный нож для того и создан, чтобы отделять мясо от костей. С учетом длины рук Сергея удар получился идеальным. Заточка клинка была такой, что волос резался в полете, и лезвие просто отполосовало кусок ткани от черепа. Кусок кожи с мясом отвалился, обнажая белую кость. Гладыш снова отпрянул боль, он пока не испытывал. Раны на лбу редко бывают смертельными, но очень сильно кровоточат, и к той крови, что хлестало из носа, прибавился широкий поток солба, заливающий глаза. Гладыш пытался оттереть его рукавом, тут бы его добить, но Прокопенко снова резко атаковал. Он выводил клинком восьмерки, заставляя Травин отступить, и почти прижал к стене. Сергей поймал момент, когда рука Прокопенко окажется в нижней точке, резко толкнул его плечом и рванул Гладышу спиной вперед, одновременно нанося удар ножом. Не точно, лезвие задело шею, но только царапало кожу. И тут Прокопенко его достал. Он невероятным движением, чуть ли не вытянувшись в струну, так, чтобы Травин не смог защититься своими длинными конечностями, ткнул ножом его в живот. И не промахнулся. Высокая скорость, идеально острое лезвие, кама вошла чуть ниже пупка. Сергей почувствовал только укол. Боль от разрезанных мышц придет позднее, но отклоняться не стал, лишь повернулся вправо. Клинок Прокопенко вылез из раны почти полностью и вспорол кожу. А Сергей, уперевшись ногой и ножом, нанес ему удар в бедро и тут же врезал левым кулаком в челюсть. Прокопенко отбросило на стену, он ударился спиной, попробовал использовать твердую поверхность как точку отскока и шагнул вперед. Но поврежденная нога подогнулась и он упал на пол. Лезвие повредило артерию, кровь выстреливала из ноги резкими толчками. Агент Угро побледнел и пытался пережать ногу выше раны, но у него не получалось давить ее достаточно сильно. Сергей в этот момент приблизился к гладышу на расстоянии вытянутой руки. Лоскут кожи свисал на левый глаз, правый был залит кровью, второй агент видел только очертания, оказавшиеся рядом с ним фигуры. Он махал беспорядочно клинком из стороны в сторону, надеясь задеть противника, и неизбежно раскрылся. Травин ударом развернул его и всадил нож в почку. Отличное место для небольшого острого лезвия, никаких костей, в которых оно может застрять. Повернул нож для надежности и тут же рыбкой ушел вниз. Пуля чиркнула ему по плечу, вырывая кусок ткани и полоску кожи. Сергей перекатился, укрываясь за столом. Корецкий стоял на ногах и выцеливал Травина. Еще одна пуля отбила щепки от дубовой столешницы. — Недооценил я тебя, — субинспектор повернулся боком, вытянув правую руку вперед. — Где ж ты так драться научился траве, что двух бывших пластунов пришкандобил? Кровь-то течет? Сергей посмотрел на живот, рана была нехорошая, на поверхности появилась бурая слизь. Он достал браунинг, но для выстрела позиция была неудачной. — Сдохнешь, — пообещал субинспектор, — плевать на деньги. Этих поганых свиней успею выпотрошить, пока Гирин сообразит прислать кого-то. Детишки-то где? «У меня в доме!» – прохрипел Травин. Его тошнило и начало подтрясывать. «Ладно, пусть живут!» – Корецкий начал двигаться, заставляя Сергея ползать стол. «Меньше греха на душу брать придется». Но Травин не стал этого делать. Подобрал ноги, ориентируясь по дыханию, где находится субинспектор, выставил из-за стола Браунинг, заставляя Корецку двигаться в определенную сторону. И когда тот подошел слишком близко, оттолкнулся, вскакивая на ноги, и метнул нож. Отлично сбалансированное лезвие вошло Карецкому в живот. Тот выронил пистолет. Обычный служебный укороченный наган захрипел, осел на пол. Травин, шатаясь, подошел к нему, рывком вытащил лезвие. Карецкому ничего не оставалось, как зажать рану руками. «Дурак ты, Травин!» — прохрипел он. «За кого пошел? За Непманов этих, которые трудовую кровь пьют. Их, как свиней, резать надо, чтобы знали, как жировать на народные деньги. мне все равно помирать, а вот как ты с этим жить будешь?» — Детей-то за что? — спросил Сергей. — А чего их жалеть? — субинспектор попытался улыбнуться. — Дети врага, будущие враги. Так что, не было у Ковальского денег? — Были. — Так ты, значит, идейный? — Не тебе судить. Корецкий кашлянул, струйка крови потекла из уголка рта. — Сам-то сколько народу порешил? — Я из за денег не убиваю. — Ты, сволочь, думаешь, я их поганые червонцы себе брал? Все до копейки отдавал домам до колоний, до грошка. — Ладно, — Травин сел рядом с Корецким на корточки. А Лизу почему не прикончил? — Это Болевскую? Дочь красного командира? Субинспектор стремительно бледнел. — Думаешь, что говоришь. Спас я ее от проклятых хозяев, да и потом через Белову подкармливал. — Все, убил ты меня, Сергей Олег, Чую, смертушка пришла. Хватит разговоры разговаривать или добей, или дай помирить спокойно. — Последний вопрос, — Сергей встал. — Кто тебе Непманов закладывал? Ферапонтова? — А «Да ты не догадался? — Корецкий хриплор смеялся. — Подруг твоя, Дарья Павловна, они ей все выкладывали, как на духу, считая исповедовались, кто, куда и сколько. И допрашивать не надо, еще и деньги платили. Что, не ожидал? Догадывался. Травин подошел к лежащему неподвижно Прокопенко, натянул на руку перчатку, вытащил у него из кармана, коль детектив спешл, зашел Корецкому за спину. Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики приговариваю тебя, Александр Александрович Корецкий, к расстрелу. За то, что убивал и с бандитами спутался, и за то, что честь сотрудников органов заморал. Прозвучал выстрел, голова Корецкого откинулась назад, пуля проделала неаккуратное отверстие в затылке, ударилась в лобную кость и там застряла, попутно превратив мозги в кашу. Травин аккуратно вложил пистолет в руку Прокопенко, проверил карманы гладыша, там обнаружился точно такой же кольт. Выстрелил из него в потолок и вернул хозяину. Посмотрел на каму и бебут, подумал, как лучше поступить, выбрал прямое лезвие. Ткнул им в рану Корецкого, увеличивая ее, и оставил клинок в теле. Потом уже на остатках сил из нога на Корецкого сделал несколько выстрелов в агентов, вытер свои отпечатки, сжал пальцы правой руки Корецкого вокруг рукояти. Дошел до прихожей, упал на пол, тяжело дыша, постучал в подвал условным стуком. И только тогда позволил себе потерять сознание.